Между пальцев ног спящей жертвы закладывается и поджигается бумага или пакля. Бандит орал, пока лоток медленно вытягивался. Ал, ал, а ал, а глаза дико глядели на нас. Заткнись, сказал сержант Каток. Ал. Бандит заткнулся так основательно, словно ему народ уронили невидимую гору Эверест.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 Я не побрезгую такую дешевую крысу, как ты, забальзамировать живьем. Картина ясна? Мама-каток. Бандит опять кивнул. Ладно, теперь выкладывай. Я не знаю, куда она девала пиво, — истерично заболботал бандит. Выпила десять стаканов, а в туалет не сходила ни разу. Просто пила пиво и не ходила в туалет. Кожа до да кости пиво у нее внутри просто некуда деваться а она заливала и заливала десять стаканов как минимум там просто не было места для пива звопил он места не было кто она спросил сержант женщина которая наняла нас украсть труп пиво пила господи я никогда такого не видел пиво исчезала в ней и все кто она была спросил каток она не сказала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 и продолжал поджаривать бандита, прикованного наручниками к лотку. «У тебя есть представление, зачем ей понадобился труп?» «Нет, она только все время пила пиво. Деньги хорошие. Я не знал, что все так выйдет. Мы же просто собирались труп украсть». «Она была одна?» — спросил каток. «Нет, с телохранителем, типа шофера ее». «У него здоровенная шея, как пожарный гидрант. Мы пришли сюда и взяли труп, но не то, поэтому мы вернулись за правильным, а его тут нет. Мы правда не хотели делать больно вашему одноногому приятелю, только припугнуть чутка, чтобы взять правильный труп». «На какой труп вы метили?» — спросил Коток. «Шлюхи, которую сегодня завалили». «Это вы ее убили?» «Нет! Нет, о господи, нет!»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 Какой-то дамы. Мы взяли ее, а не шлюху. Поэтому вернулись за правильным. Но оно пропало. Мы не хотели делать больно вашему другу. А больше я ничего не знаю. Честное слово. Ты уверен, что ничего от меня не скрываешь? Спросил каток. Да, честное слово. Ни за что не вру, ответил бандит. Значит, парни, вы взяли только один труп, да? Да, какой-то мертвой дамы. «Не тот, а пропало два», — сказал сержант. «Кто взял труп мертвой шлюхи?» «Если нам заплатили за труп шлюхи, и мы подсюда вытащили ее, вы что думаете, мы такие дураки, чтобы возвращаться за ней, если у нас уже есть ее труп?» — сказал бандит. И тем самым сделал ошибку. Катку его манера не понравилась. Он задвинул Громилу в морозилку примерно на шесть дюймов. Это вызвало предсказуемую реакцию. «А-а-а! нет, нет — нет, принялся вопить дешевый жулик. И «Я говорю правду! Мы взяли только один труп! Можете забрать его обратно!» «Это интересно!» — сказал сержант. «Похоже, в Сан-Франциско эпидемия трупокрадства. «А ты уверен, что этот парень правду говорит, и не крали они два трупа?» — вставил свои два цента Колченок. Потому что кто еще мог прийти сюда в тот же вечер и украсть труп? Я работаю здесь с 1925 года, и это первый раз, когда кто-нибудь вообще забирает труп. А на то, что разные люди сопрут два трупа в один вечер, шансы миллион к одному. Сунь этого сукина сына обратно и вытряси из него правду. а -у -у -у -у". Ответил бандит на это замечание. Нет.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 «Может, в Сан-Франциско по улицам бегает еще один псих? Я знаю одно. Мне не хватает двух трупов, и я хочу, чтобы в своем рапорте ты записал, что я хочу получить их обратно». «Ладно, Колченок», — сказал Каток. — «успокойся. У этих парней труп разведенки, поэтому один я тебе уже вернул». «Ты прав», — ответил Колчинок. Получить один обратно лучше, чем когда в бегах оба. Мне нужны мертвые тела, чтоб я мог зарабатывать себе на хлеб. Ясное дело, — сказал сержант, подходя к столу и наливая себе кофе. Бандита он просто оставил лежать на лотке с половиной лица на свету. Бандит ни словом не обмолвился о своем положении. Ему не хотелось портить счастье и снова оказаться в полном одиночестве, в темноте с компанией мертвецов. От добра добра не ищут. Сержант Коток отхлебнул кофе. «Никому, ни зачем не нужно было лишать тебя двух трупов, правда?» — спросил он у Колчинога. «Ты ничего подозрительного тут не заметил, не так ли?» «Блядь, да нет же!» — ответил Колченог. «Тут полно трупаков, и я хочу эту мертвую шлюху обратно!» «Ладно, ладно», — сказал сержант Коток. «Посмотрим, что я смогу сделать!» И он спокойно повернулся ко мне. «Ты об этом что-нибудь знаешь?» — спросил он. «Откуда, к черту, я могу об этом что-нибудь знать? Я только вошел поздороваться и выпить чашку кофе со своим старым другом Колчиногом, – сказал я. Бандит в углу снова начал приходить в себя. Затрепетал, будто пьяная бабочка. «Ты его недостаточно сильно пнул!» сказал Каток статуе бандита, сидевшей там же. Статуя послушно пнула лежащего в голову очень сильно. Бандит-бабочка снова остался без сознания. Спасибо, сказал сержант Каток. Лабрадор ищейка мертвых. Я задумался о том, как ввязался во все это, и быстро подбил итог своему положению принимая в расчет ответы, полученные сержантом и катком от бандита на лотке. Иными словами, я думал о своей клиентке, красивой богатой дамочке, способной заливать в себя пиво. Наняла этих дешевых бандюганов делать то же, для чего наняла и меня — спереть труп. Никакого смысла. Мы практически свалились друг другу на головы, крадя трупы, и парень, прикованный сейчас к кладку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 «Доволен?» — бандит медленно кивнул. «Так, что вы должны были сделать с трупом этой чертовой шлюхи? Чего от вас хотела богатая дама?» «Мы должны были позвонить в десять часов в бар и спросить мистера Джоунза, а он бы нам сказал, что делать дальше», — пропел бандит, как мальчик харист. «Кто такой мистер Джоунс?» — спросил каток. «Мужик с шеей». «Как пожарный гидрант», — ответил бандит. «Умница», — сказал сержант. «Как называется бар?» «Клуб «Оазис» на улице Эдди». «Уже одиннадцать», — сказал каток. Он подошел к телефону на столе рядом с колченогом. Набрал справочную, а потом клуб «Оазис». «Мистера Джонза, пожалуйста». Мгновение он подождал, затем сказал... «Спасибо», — и повесил трубку. «Там нет никакого мистера Джоунза». «Ты ж не стремишься еще побывать с мертвецами, правда?» «Нет, нет», — сказал бандит. «Может, ему надоело ждать? Он сказал, что если мы не позвоним, сделка отменяется, и он поймет, что мы не смогли раздобыть труп. И еще кое-что он сказал». «Что именно?» — спросил каток. Он сказал «Не облажайтесь» и не шутил при этом. «Надо было его послушаться, потому что вы, парни, облажались». «Мы старались. Откуда нам было знать, что мы берем не тот труп? Нам сказали, на каком она лотке и все такое. То есть, как мы могли ошибиться?» «Легко», — сказал Коток. «Я б вас, клоунов, не нанял даже собаку выгуливать». И каток повернулся к Колчиногу. Интересно, откуда наниматели этих громил знали, на каком она лотке?» — произнёс он. Очевидно, не знали, ответил Колчинок. Поскольку стащили не тот труп. Кстати, а не тех трупах. Мне нужна эта самоубийца-пьяница-разведёнка, и побыстрее. Где труп?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 «А, ну да», — сказал бандит, удивляясь, что слышит собственный голос. «Чего вы хотите?» — продолжал он, пробуя его на слух еще. «Помимо глупости, в твоей семье по наследству передается еще и глухота, да? Я хочу знать, где труп, придурок», — сказал каток. «В багажнике нашей машины». «А где машина?» «Стоит за углом», — ответил бандит сходи за трупом велел каток ага а дальше что ты о чем это что дальше тащи его сюда дурында», — ответил сержант вы разрешите мне выйти отсюда одному ошеломленно переспросил бандит он не верил собственным ушам а почему нет сказал каток сходи и принеси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 Через несколько мгновений он вернулся, волоча за собой прачечный мешок с мертвой разведенкой внутри. Бандюган очень сильно смахивал на охотничьего лабрадора, который тащит хозяину подстреленную утку. — Ты классный парень, — сказал каток. — Отдай тело колченогу и усади свою задницу на место. — Спасибо, начальник, — ответил бандит. «Вот тебе один труп, колчинок, сказал Каток. «Упомянутое дело закрыто». Танцевальное время Колчинок идеально выполнял свою часть сделки. Какой у меня дружбан! Конечно, двести пятьдесят долларов наличными тоже не мешали. В Сан-Франциско одноногий за такие деньги купит себе много танцевального времени. «Ну, ладно, мне надо идти»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 Для него я всегда был никчемным счетчиком ворон. Пусть так и думает. Я знал, что он бы все равно не понял Вавилон, расскажи я ему. У него просто мозги не так устроены. Поэтому я не стал ничего уточнять. Я его никчемный ложовщик, и пускай. Уж лучше Вавилон, чем быть легавым, кому приходится воевать с преступностью по графику. Я двинулся к выходу. У меня в машине труп, который нужно доставить, а мне сначала придется поездить кругами и обо всем подумать. С появлением трех бандитов все несколько усложнилось. Мне требовалось время, чтобы это обмозговать. Я должен сделать верный ход. «Увидимся, сыщ!» — сказал Колчинок. «Держи рыльцы без пуха и прекрати ложаться!» — сказал Коток.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 Дело приняло оборот комедии «Парней из Бауэри», где все спотыкаются друг об друга. Однако результат для бандитов в морге оказались не столь забавны. «Бауэри Бойс» — группа из шести нью-йоркских актеров, впервые вышедшая на сцену в 1935 году под именем «Ребятки из мертвого тупика». Как парни с «Бауэри» до 1958 года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 Но я и так уже достаточно времени потратил, размышляя об этих придурках. У меня есть мысли и поважней. Что мне делать с этим проклятым трупом? Бандиты должны были связаться с Шеей в баре в десять. Но когда позвонил сержант Каток, Шеи там не было. Моё свидание с богатой любительницей пива и Шеей на кладбище Святой Упокой в час ночи.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 и у меня будет своя радиостанция. «Алло, публика! В эфире радиостанция «Лона» с самой вершины висячих садов Вавилона. Мы очень рады представить вам сегодня вечером К. зыря и его биг-бенд», — скажет диктор. «И вот для вас К. зырь «Привет, свингующие кошаки Вавилона», — скажу я. Ваш слуга звука козырь играет музыку, чтоб грезы ваши сделались светлее. И начнем мы с мисс Нанадерат, нашей певчей птички запретных наслаждений, которая споет «Когда в глазах ирландских есть улыбка». «Когда в глазах ирландских есть улыбка» 1912 Популярная песня Чонси Олкота и Джорджа Графа-младшего. На музыку Эрнеста Болла.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 Один из черных людей высунулся и сказал голосом низким и глубоким. Такому впору звучать в шоу Эймоса и Энди. Шоу Эймоса и Энди. 1929-1948. Радиосериал компании NBC о двух неграх, пускавшихся на различные ухищрения в поисках заработка. «Мы хотим труп». Съезжай к обочине и отдай его нам, или мы бритвами пошинкуем тебя на мясную рагу. Вы очень ошибаетесь, ответил я через свое частично открытое окно. Я не знаю, о чем вы говорите. Я страховой агент компании Hartford из Нью-Йорка, The Hartford Financial Services Group, Incorporated, с 1810 -го. американская страховая и инвестиционная компания. «Не остри рагу!» — сказал черный. Зажегся зеленый, и погоня продолжалась. То была первая автомобильная погоня, в которой я очутился. В кино-то я их видел много, но никогда раньше не участвовал. Это сильно отличалось от тех, какие я видел в кино. Первонаперво, я не очень хороший водитель, а у них за рулем сидел настоящий ас. Кроме того, в кино погони длятся много миль. Это не длилось.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 Но у меня в кармане револьвер, поэтому шансы не так не равны, как выглядят. Я медленно вышел из машины. Хорошо все делать медленно, если у тебя в кармане тридцать восьмой калибр, готовый к действию. Все время на свете мое. — Где труп рагу? — спросил тот, который говорил и раньше. — Очень крутой на вид омбре, как и три его смуглых мучачис.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 Я прицелился в воздух и нажал на курок. «Щелк!» «Что?» «Щелк, щелк, щелк!» — щелкал я. «Это не тот, блять револьвер!» «То был мой револьвер пустой!» «Четыре черных человека нагнулись к мостовой за своими бритвами!» «Тетка по-прежнему орала!» «Мой универсал! Мой универсал!» Соседи деловито вторили. Вся эта ситуация вдруг превратилась в бедлам в неудачный день. Черные люди переобритвились и теперь надвигались на меня. Я сунул руку в другой карман и вытащил револьвер колченога, тот, что с патронами. «Стоп — Стоп! — сказал я черным парням. Выглядели они мерзкие ада, за исключением одного, который улыбался.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 «Кладите его на заднее сиденье своей машины!» — сказал я. «И бегом! Не весь же день с вами возиться!» Улыба все так же улыбался. Улыбка его несколько стерлась, но ее можно было по-прежнему считать улыбкой. Лучшее определение для такой — философское. «Черт!» — сказал он. «Сначала он стреляет в меня из пустого револьвера, затем велит не дышать, пока у меня в голове не мутиться.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 «Нет, штаны оставьте себе», — сказал я. «Ты просто Санта-Клаус», — сказал улыба. «Кто заплатил вам за то, чтобы отнять у меня труп?» — спросил я. «Я только это хочу знать». «А чего сразу не спросил?» — ответил улыба. «Черт, это простой вопрос. Парень с шеей, как дерево, и шикарная белая куколка, которая пила пиво, а ссать не ходила. Куда она все это пиво заливала?» «Это они хозяин, но теперь хозяин ты». «Спасибо», — сказал я. «Черт, Рагу!» — сказал улыба. «Если что, обращайся, только больше не стреляй в меня. Я уже стар для пуль. А тебе напарники часом не нужны?» «Нет», — ответил я. «Я одинокий орел». На сей раз, когда я уезжал в их машине, все они махали мне вслед.